пробормотал музыкант. Мало кто слышал. Отсюда их волну трудно поймать. Но вы попробуйте как-нибудь, если у вас найдется пара свободных лет. Старик ухмыльнулся. Позывной последняя гавань. Я бы знал, серьезно покачал головой тот. Я собираю такие случаи. А что, неужели все мирно было? Как сказать. Вокруг глушь, Если и были еще села и городки какие-то рядом, быстро одичали. Случалось, нападали варвары, ну и звери, конечно, если их так можно назвать, но им арсеналов хватало. Круговая оборона, защищенный периметр, колючие проволоки под напряжением сторожевые вышки, настоящая крепость, говорю же. А за первые десятилетия, самое лихое,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 «Кладбище и кладбище!» — вздохнул Гомер. «Забавно будет, — сказал вдруг Леонид, — если человечество, которое уничтожило себя атомом, им же и спасется». «Мало забавного!» — сурово взглянул на него старик. «Это как огонь, похищенный Прометеем», — пояснил тот. «Боги запретили ему передавать огонь людям». Он-то хотел вытащить человека из грязи, темноты и прозябания. Я читал, — язвительно оборвал его Гомер, — мифы и легенды Древней Греции. Пророческий миф, — заметил Леонид. Не случайно боги были против, знали, чем все кончится. Но именно огонь сделал человека человеком, — возразил старик. — Считаете, без электричества он снова превратится в животное? — спросил музыкант. — Считаю, что без него мы на двести лет назад откатимся. А учитывая, что выжил один из тысячи и что все заново надо отстраивать, покорять, изучать на все пятьсот, а может, никогда уже не наверстаем. — Что, не согласны? — согласен, — ответил Леонид. — Но разве все дело только в электричестве? — А как, по-вашему? — В запале всплеснул руками Гомер. Музыкант смерил его странным долгим взглядом и пожал плечами. Молчание затянулось. Такой исход разговора Гомер мог вполне засчитать за свою победу. Девчонка, наконец, перестала пожирать наглеца глазами и задумалась о чем-то своем. Но когда до станции оставалось уже совсем немного, Леонид неожиданно произнес. «Ну что же, давайте тогда и я вам расскажу одну историю». Старик, как мог, изобразил утомление, но ответил милостивым кивком. Говорят, где-то за станцией спортивной и перед разрушенным Сокольническим мостом от основного туннеля резко вниз уходит тупиковая ветка. Заканчивается она решеткой, за которой закрыты наглухо ворота. Ворота не раз пытались открыть, но это никогда ни к чему не приводило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 Держалось огромное здание на нем только благодаря тому, что в его подвалах работали мощные холодогенераторы, которые замораживали болотистую почву. Без них оно давно должно было сползти в реку. Избитый аргумент. Понимая, к чему тот ведет, успел вставить старик. Прошло уже двадцать с лишним лет, однако заброшенное здание почему-то стоит на месте. Байка это, вот почему. Ходят слухи, что под университетом Не какой-нибудь подвал, а большое стратегическое бомбоубежище на десять этажей вниз, в которых не только холодогенераторы, но и собственный атомный реактор, и жилые помещения, и соединение с ближайшими станциями метро, и даже с метро-2. Леонид сделал Саше страшные глаза, заставив ее улыбнуться. «Ничего нового я пока не услышал», — презрительно ответил ему Гомер. «Говорят, там настоящий подземный город», — мечтательно продолжал музыкант, «город, жители которого, а они, разумеется, вовсе не погибли, посвятили себя собиранию по крупицам утерянных знаний и служению прекрасному. Не скупясь на средства, они посылают экспедиции в уцелевшие картинные галереи, в музеи в библиотеки, а детей своих воспитывают так, чтобы те не утратили чувство красоты». Там царит мир и гармония Там нет других идеологий, кроме просвещения И других религий, кроме искусства Там нет убогих стен, крашенных в два кондовых цвета масляной краской Они все расписаны чудесными фресками Из динамиков вместо собачьего лая команд и сирен тревоги Доносятся Берлиоз, Гайден и Чайковский И любой, представьте, способен цитировать Данте по памяти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 Выглядывала грузовая дрезина, на которую были, как придется, навалены трупы. Военные санитары в фартуках перетаскивали тела на платформу, укладывали их на брезент. У одного голова отдельно, у другого на лице живого места не осталось, у третьего выпущены кишки. Гомер закрыл Саше глаза. Леонид набрал воздуха в грудь и отвернулся. «Что случилось?» Перепуганно спросил у санитаров Один из приданных троицы караульных Наш дозор с большой развязки С главной ССП Весь тут до единого Никто не ушел И неясно, кто сделал Санитар вытер ладони о фартук Братишка, прикури мне, а а то руки трясутся Главное ССП Ветка паук Отходящая за Павелецкой радиальной И объединяющая четыре сразу линии Кольцо, серую,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 Гамер вспомнил о расколотом зеркале и о сашенных словах. Неужели она права? Возможно, бригадир противостоял сам себе, стараясь удержаться от лишних убийств, но не умея обуздать себя. И, разбивая зеркало, он действительно хотел ударить того уродливого, страшного человека, в которого постепенно превращался. Нет, Хантер увидел в нем не человека, а настоящее чудовище. Его он и пытался поразить, но только раздробил стекло, превратив одно отражение в десятки. А может... Старик проследил взглядом путь санитаров от дрезины к платформе. Восьмой, последний. Может быть, как раз из зеркала все еще тоскливо смотрел человек, прежний хантер, а тот другой уже был снаружи,